Известно, что эта революция была встречена весьма одобрительно и, можно сказать, с положительной симпатией почти всею литературную Германию. Гёте немного поморщился и проворчал, что шум неслыханных происшествий помешал, прервал нить его ученых и артистических занятий и его поэтических созерцаний. Но большая часть представителей или сторонников новейшей литературы, метафизики и науки приветствовала с радостью революцию, от которой ждала осуществления всех идеалов. Франкомасонство, игравшее еще очень серьезную роль в конце XVIII века и соединявшее невидимым, но довольно действительным братством передовых людей всех стран Европы, установило живую связь между французскими революционерами и благородными мечтателями Германии. Когда республиканские войска после героического отпора данного Брюнсвегу, обращенному в постыдное бегство, переступили в первый раз через Рейн, Они были встречены немцами как избавители. Примечание. Речь идет о поражении австро-прусской армии при Вальми в 1792 году. Это симпатическое отношение немцев к французам продолжалось недолго. Французские солдаты, как подобает французам, были, разумеется, очень любезны и как республиканцы достойны всякой симпатии. Но они были все-таки солдаты, то есть бесцеремонные представители и слуги насилия. Присутствие таких освободителей скоро стало тягостно для немцев, и симпатия их охладилась значительно. К тому же сама революция приняла вслед за тем такой энергический характер, который уже никаким образом не мог совместиться с отвлеченными понятиями и с созерцательными нравами немцев. Гейна рассказывает, что под конец в целой Германии только один кёнигсбергский философ, Кант, сохранил свои симпатии к революции французской, несмотря на сентябрьскую резню, на казни Людовика XVI и Марии Антуанетты, и несмотря на Робеспейровский террор. Потом республика заменилась сначала директорией, потом консульством и, наконец, империей. Республиканские войска стали слепым и долгопобедоносным орудием наполеоновского честолюбия, гигантского до безумия. И в конце 1806 года, после Ионского сражения, Германия была порабощена окончательно. Примещение. Директория правительства Первой Французской Республики, состоявшая из пяти директоров с 26 октября 1795 года по 9 ноября 1799 года. Консульство. Период правления трех консулов с 9 ноября 1799 года по 14 мая 1804 года. Империя. Эпоха правления Наполеона Бонапарта с 1804 года. По 1815 год. С 1807 года начинается ее новая жизнь. Кому неизвестна изумительная история быстрого возрождения прусского королевства, а посредством его и целой Германии. В 1806 году вся государственная сила, созданная Фридрихом II, его отцом и дедом, была разрушена. Армия, организованная и дисциплинированная великим полководцем, уничтожена. Вся Германия и вся Пруссия исключая Кёнигсбергскую окраину, была покорена французскими войсками и управлялась в действительности французскими префектами, а политическое существование прусского королевства пощажено только благодаря просьбам Александра I, императора Всероссийского. В этом критическом положении нашлась группа людей, горячих прусских и даже более германских патриотов, умных, смелых, решительных, которые, наученные уроками и примером французской революции, задумали спасение Пруссии и Германии посредством широких либеральных реформ. В другое время, например, перед иенским сражением, или, пожалуй, даже после 1815 года, когда вступила вновь во все свои права дворянско-бюрократическая реакция, они не посмели бы и подумать о таких реформах. Их задавила бы придворная и военная партия, и добродетельнейший и глупейший король Фридрих Вильгельм III не знавший ничего, кроме своего безграничного, богом постановленного права, засадил бы их в Шпандау, лишь только бы они осмелились пикнуть о них. Примечание. Шпандау. Город-крепость под Берлином. Но в 1807 году положение было совсем иное. Военно-бюрократическая и аристократическая партия была уничтожена, осрамлена и унижена до такой степени, что потеряла голос. А король получил такой урок, от которого и дурак хоть на короткое время мог сделаться умным. Барон Штейн стал первым министром, и смелой рукой он начал ломку старого порядка и устройство новой организации в Пруссии. Первым делом его было освобождение крестьян от прикрепления к земле не только с правом, но и с действительной возможностью приобретать землю в личную собственность. Вторым делом было уничтожение дворянских привилегий, и уравнение всех сословий перед законом в военной и гражданской службе. Третьим делом – устройство провинциальной и муниципальной администрации на основании выборного начала. Главным же делом его было совершенное преобразование войска, вернее, обращение целого прусского народа в войско, разделенное на три категории – действующей армии, ландвера и штурмвера. В заключение всего Бронштейн, открыл широкий вход и убежище в прусских университетах для всего, что было тогда умного, горячего, живого в Германии, и принял в Берлинский университет знаменитого Фихта, только что выгнанного из Ены герцогом Веймарским, другом и покровителем Гёте, за то, что он проповедовал атеизм. Фихта начал свои лекции пламенную речью, обращенную главным образом германской молодежи, но опубликованная впоследствии под названием «Речи к немецкой нации», в которой он очень хорошо и ясно предсказал будущее политическое величие Германии и высказал гордое патриотическое убеждение, что германской нации суждено быть высшим представителем, мало того, управителем и как бы венцом человечества. Заблуждение, в которое впадали правда и прежде немцев другие народы, и с большим правом, например, древние греки, римляне, а в новейшее время французы, но которая, укоренившись глубоко в сознании всякого немца, приняла в настоящее время в Германии размеры чрезмерно уродливые и грубые. У Фихта, по крайней мере, оно носило характер действительно героический. Фихта высказывал его перед французским штыком, в то время как Берлин управлялся наполеоновским генералом, а на улицах раздавался французский барабан. К тому же миросозерцание внесенная идеальным философом в патриотическую гордость, в самом деле дышала гуманностью, тою широкую, отчасти пантеистической гуманностью, которую запечатлена великая германская литература XVIII века. Но современные немцы, сохранив всю громадность претензий своего философа-патриота, от гуманности его отказались. Они просто не понимают ее и готовы даже над нею смеяться, как над выродком абстрактного, отнюдь непрактичного мышления. Для них доступнее патриотизм князя Бисмарка или господина Маркса. Все знают, как немцы, воспользовавшись совершенным поражением Наполеона в России, его несчастным отступлением или, вернее, бегством с кое-какими остатками армии, наконец сами встали. Они, разумеется, чрезвычайно славят себя за восстание, и совершенно напрасно. Самостоятельного народного восстания, собственно, никогда не было. Но когда разбитый Наполеон перестал быть опасным и страшным, немецкие корпуса, сначала прусский, а потом и австрийский, обратясь прежде против России, теперь обратились против Наполеона и присоединились к русскому победоносному войску, шедшему вслед за Наполеоном. Законный, но доселе несчастный прусский король Фридрих Вильгельм III, со слезами умиления и благодарности, обнял в Берлине своего избавителя императора Всероссийского, и вслед затем издал прокламацию, призывающую своих верноподданных к законному восстанию против незаконного и дерзкого Наполеона. Послушные голосу своего короля и отца, немецкие, по преимуществу же прусские юноши, поднялись и составили легионы, которые были включены в регулярную армию. Не очень ошибся прусский тайный советник и известный шпион, официальный доносчик, когда в брошюре, возбудившей негодование всех патриотов, изданной в 1815 году, он, отрицая всякое самостоятельное действие народа в деле освобождения, сказал, что прусские граждане взялись за оружие только когда это им было приказано королем, и что тут не было ничего героического, ничего чрезвычайного, а только простое исполнение обязанностей всякого верноподданного. Как бы то ни было, Германия была освобождена от французского ига и по совершенном окончании войны принялась за дело внутреннего преобразования под верховным руководством Австрии и Пруссии. Первым делом было медиатизирование множества маленьких владений, которые таким образом из независимых государств обратились в почетных и богатых деньгами на одного миллиарда взятого французов вознагражденных подданных. Осталось в Германии всего 39 государств и государей. Вторым делом было установление взаимных отношений государей с подданными. В эпоху борьбы, когда над всеми висела еще шпага Наполеона, и государи, большие и маленькие, нуждались в верноподданнической помощи своих народов, они надавали множество обещаний. Русское правительство, а за ним и все другие, обещали Конституцию. Теперь же, когда беда миновала, правительства убедились в бесполезности Конституции. Австрийское правительство, руководимое князем Меттернихом, Прямо заявило решение возвратиться к старым патриархальным порядкам. Добрейший император Франц, пользовавшийся огромной популярностью между венскими бюргерами, прямо выразил это в аудиенции, данным профессорам Лайбахского лицея. «Теперь мода на новые идеи», — сказал он. «Я этого похвалить не могу и никогда не похвалю». «Держитесь старых понятий. С ними наши предшественники были счастливы. Почему же нам не быть с ними так же счастливыми?» Мне не нужно ученых, а только честных и послушных граждан. Образование таковых — вот ваша обязанность. Кто мне служит, тот должен учить тому, что я приказываю. Кто не может или не хочет этого делать, тот пусть себе идет, иначе я его удалю». Император Франц Иосиф сдержал слово. В Австрии до самого 1848 года царствовал безграничный произвол. Самым строгим образом была проведена система управления Поставившая главную целью усыпления и оглупления подданных. Мысль спала и оставалась неподвижной в самых университетах. Вместо живой науки там проходили какие-то рутинные зады. Не было литературы, кроме доморущенных романов скандального содержания и весьма плохих стихов. Естественные науки были на 50 лет назад от их современного положения в остальной Европе. Политической жизни никакой не было. Земледелие, промышленность и торговля были поражены китайской неподвижностью. Народ, чернорабочая масса, находились в полнейшем порабощении, и если бы не Италия, а часть и Венгрия, тревожившие своими кромольными волнениями счастливый сон австрийских верноподданных, можно принять всю эту империю за огромное царство мертвых. Опираясь на это царство, Миттерних в продолжении 30 лет селился привести всю Европу в такое же положение, Он сделался краеугольным камнем, душою, руководителем европейской реакции, и, разумеется, главную заботой у его должно было быть уничтожение всяких либеральных поползновений в Германии. Более всего его беспокоила Пруссия, государство новое, молодое, вступившее в ряд первостепенных держав только в конце последнего столетия, благодаря гению Фридриха II, благодаря Силезии, отнятой ему Франции а потом благодаря разделу Польши, благодаря смелому либерализму барона Штейна, Шарнгорнста и других сподвижников прусского возрождения, и поэтому вставшая во главе общегерманского освобождения. Казалось, что все обстоятельства, события, недавно происшедшие, испытания, успеха и победы и самый интерес Пруссии должны были побудить ее правительство идти смело по новому пути, оказавшемуся для нее столь счастливым и спасительным. Этого именно так страшно боялся и должен был бояться князь Матерних. Уже со времени Фридриха II, когда вся остальная Германия, дошедшая до самой крайней степени умственного и нравственного порабощения, была жертвой бесцеремонного, нахального и цинического управления, интриг и грабительства развратных дворов, в Пруссии был осуществлен идеал порядочной, честной и, по возможности, справедливой администрации. Там был только один деспот, правда, неумолимый, ужасный, государственный разум или логика государственной пользы, которая решительно все приносилась в жертву и перед которую должно было преклоняться всякое право. Но зато там было гораздо менее личного, развратного произвола, чем во всех других немецких государствах. Русский подданный был рабом государства, олицетворившегося в особе короля, но не игрушкой его двора, любовниц или временщиков, как в остальной Германии. Поэтому уже тогда вся Германия смотрела на Пруссию с особенным уважением. Это уважение увеличилось чрезвычайно и обратилось в положительную симпатию после 1807 года, когда прусское государство, доведенное почти до совершенного уничтожения, стало искать своего спасения и спасения Германии в либеральных реформах, и когда после целого ряда счастливых преобразований прусский король позвал не только свой народ, но всю Германию к восстанию против французского завоевателя, причем он обещал по окончании войны дать своим самую широкую либеральную конституцию. Далее был назначен срок, когда это обещание должно было исполниться, а именно 1 сентября 1815 года. Это торжественное королевское обещание было обнародовано 22 мая 1815 года после возвращения Наполеона с острова Эльбы, и перед Ватерлооцким сражением, и было только повторением коллективного обещания, данного всеми европейскими государями, собранными на Конгрессе в Вене, когда известие о высадке Наполеона поразило их всех паническим страхом. Оно было внесено как один из существеннейших пунктов в акты только что созданного Германского Союза. Некоторые из небольших владетелей Средней и Южной Германии довольно честно сдержали свое обещание, В северной же Германии, где преобладал решительно военно-бюрократический дворянский элемент, сохранилось старое аристократическое устройство, прямо и сильно покровительствуемое Австрией. От 1815 года до мая 1819 года вся Германия надеялась, что в противоположность Австрии Пруссия примет под свое могучее покровительство общее стремление к либеральным реформам. Все обстоятельства и очевидный интерес прусского правительства, казалось, должны были склонить ее в эту сторону. Не говоря уже о торжественном обещании короля Фридриха Вильгельма III, обнародованном в мае 1815 года, все испытания, пережитые Пруссией от 1807 года, и изумительное восстановление, которым она была главным образом обязана либерализму своего правительства, должны были укрепить его в этом направлении. Наконец, было соображение еще более важное, которое должно было побудить прусское правительство заявить себя откровенным и решительным покровителем либеральных реформ. Это историческое соперничество юной прусской монархии с древней Австрийской империей. Кто станет во главе Германии, Австрия или Пруссия? Таков вопрос, поставленный предыдущими событиями и силой логики их обоюдного положения. Германия, как раба, привыкшая к послушанию, не умеющая и не желающая жить свободно, искала себе господина могущественного, верховного повелителя, которому бы она могла вполне отдаться и который, соединив ее в одно нераздельное государственное тело, дал бы ей почетное положение между сильнейшими державами Европы. Таким господином мог быть или австрийский император, или прусский король. Оба вместе не могли занять этого места, не парализуя друг друга и не обрехая тем самым Германию на прежнюю беспомощность и на бессилие. Австрия должна была естественным образом тянуть Германию назад. Она не могла действовать иначе. Отжившая и дошедшая уже до той степени старческого расслабления, когда всякое движение становится смертельным, а неподвижность – необходимым условием поддержки дряхлого существования, она ради спасения самой себя – должна была защищать то же начало неподвижности не только в Германии, но и в целой Европе. Всякое проявление народной жизни, всякое стремление вперед в каком бы то ни было угле европейского континента, было для нее оскорблением, угрозой. Умирая, она хотела, чтобы все вместе с ней умерло. В политической же жизни, так же, как и во всякой другой, идти назад или только оставаться на одном месте, значит умирать. Понятно поэтому, что Австрия употребила свои последние и в материальном отношении еще громадные силы, чтобы подавить безжалостно и неуклонно всякое движение в Европе вообще, и в Германии в особенности. Но именно потому, что такова была необходимая политика Австрии, политика Пруссии должна была быть совершенно противоположной. После Наполеоновских войн, после Венского конгресса, округлившего ее значительно в ущерб Саксонии, от которой она отобрала целую провинцию, особенно после роковой битвы при Ватерлоу, выигранной Соединенными Армиями, Прусской под предводительством Блюхера и Английской под предводительством Веллингтона, после торжественного второго вступления Прусских войск в Париж, Пруссия заняла пятое место между первостепенными державами Европы. Но в отношении действительных сил, государственного богатства, числа ее жителей и даже географического положения, она еще далеко не могла сравняться с ними штетина данцига и кёнигсберга на балтийском море была слишком недостаточно для образования не только сильного военного флота но даже значительного торгового уродливо растянутая и отделенная от вновь приобретенной перреинской провинции и чужими владениями пруссия представляла в военном отношении чрезвычайно неудобные границы делающие нападения на нее со стороны Южная Германии, Ганновера, Голландии, Бельгии и Франции очень легкими, а защиту весьма трудную. Наконец, число ее жителей в 1815 году еле-еле доходило до 15 миллионов. Несмотря на такую материальную слабость, еще гораздо большую при Фридрихе II, административному и военному гению Великого Короля удалось создать политическое значение и военную силу Пруссии но создание его было обращено в прах Наполеоном. После иянского сражения надо было все создавать вновь, и мы видели, что единственно только рядом самых смелых и самых либеральных реформ просвещенные и умные государственные патриоты сумели возвратить Пруссии не только прежнее значение и прежнюю силу, но и значительно их увеличить. И действительно, они увеличили их до такой степени, что Пруссия могла занять не последнее место между великими державами, но недостаточно, однако, чтобы она могла долго удержаться на нем, если бы она не продолжала неуклонно стремиться к увеличению своего политического значения, нравственного влияния, а также к округлению и расширению своих границ. Для достижения таких результатов перед Пруссией открывались два различных пути. Один, по крайней мере, с виду более народный, другой – чисто государственный и военный. Следуя первому пути, Пруссия смело должна была бы встать во главе Конституционного движения Германии. Король Фридрих Вильгельм III, следуя великому примеру знаменитого Вильгельма Аранского 1688 год, должен был бы написать на своем знамени за протестантскую веру и за свободу Германии и таким образом явиться открытым бойцом против австрийского католицизма и деспотизма. На втором же пути, нарушив свое торжественное королевское слово и отказавшись решительно от всяких дальнейших либеральных реформ в Пруссии, он должен был встать столь же открыто на сторону реакции в Германии и вместе с тем сосредоточить все внимание и все усилия на усовершенствовании внутренней администрации и войска ввиду будущих возможных завоеваний. Был еще третий путь. Открытый, правда, очень давно, именно еще римскими императорами, Августом и его преемниками, но после них давно затерянный и вновь открытый лишь в последнее время Наполеоном III и вполне очищенный и улучшенный учеником его, князем Бисмарком. Это путь государственного, военного и политического деспотизма, замаскированного и украшенного самыми широкими и вместе с тем самыми невинными народно-представительными формами. Но в 1815 году этот путь был еще вполне неизвестен. Тогда никто и не подозревал истины, ставшей ныне известной даже самым глупым деспотом, что так называемые конституционные или народно-представительные формы не мешают государственному, военному, политическому и финансовому деспотизму, но как бы узаконивая его и давая ему ложный вид народного управления, могут значительно увеличить его внутреннюю крепость и силу. Тогда этого не знали, да и не могли знать, потому что совершенный разрыв между эксплуатирующим классом и между эксплуатируемым пролетариатом далеко еще не был так ясен ни для буржуазии, ни для самого пролетариата, как в настоящее время. Тогда все правительства, да и сами буржуа, думали, что за буржуазией стоит сам народ и что ей стоит только пошевелиться, дать знак, чтобы весь народ встал бы вместе с нею против правительства. Теперь совсем другое дело. Буржуазия во всех странах Европы пуще всего боится социальной революции и знает, что против этой грозы ей нет другого убежища, как государство. И потому она всегда хочет и требует, возможно, сильного государства. Или, говоря просто, военной диктатуры. А для того, чтобы спасти свое тщеславие, а также и для того, чтобы легче обмануть народные массы, Она желает, чтобы эта диктатура была обличена в народно-представительные формы, которые бы ей позволили эксплуатировать народные массы во имя самого народа. Но в 1815 году ни этого страха, ни этой ухищренной политики еще не существовало ни в одном из государств Европы. Напротив, буржуазия была везде искренно и наивно либеральна. Она еще верила, что работая для себя, она работает для всех и потому не боялась народа, не боялась возбуждать его против правительства, а вследствие чего и все правительства, опираясь, сколько было возможно на дворянство, относились к буржуазии как к революционному классу враждебно. Нет сомнения, что в 1815 году, как и гораздо позже, было бы достаточно малейшего либерального заявления со стороны Пруссии, достаточно было бы, чтобы прусский король дал тень буржуазной конституции своим подданным, для того, чтобы вся Германия признала его своей главою. Тогда еще не успела образоваться в немцах непрусской Германии той сильной нелюбви к Пруссии, которая проявилась гораздо позже, и особенно в 1848 году. Напротив, все немецкие страны смотрели на нее с упованием, ожидая именно от нее освободительного слова, и достаточно было бы половины тех либеральных и народно-представительных учреждений, которыми прусское правительство в последнее время, без всякого, впрочем, ущерба для деспотической власти, так щедро наделило не только прусских, но даже и всех непрусских немцев, исключая австрийских, для того, чтобы, по крайней мере, вся неавстрийская Германия признала прусскую гегемонию. Этого именно чрезвычайно боялась Австрия, потому что этого было бы достаточно, чтобы поставить ее уже тогда в то несчастное и безвыходное положение в котором она находится теперь. Утратив первое место в Германском Союзе, она сама перестала быть державой немецкую. Мы видели, что немцы составляют лишь четвертую часть всего населения Австрийской империи. Пока немецкие области, а также и некоторые славянские области Австрии, как, например, Богемия, Моравия, Силезия, Штирия, взятые вместе, были одним из членов Германского Союза, то австрийские немцы опираясь на всех остальных многочисленных жителей Германии, могли до некоторой степени смотреть на всю империю, как на немецкую. Но лишь только совершилось бы отделение империи от Германского Союза, как оно совершилось в настоящее время, то девятимиллионное, а тогда еще меньшее, немецкое население ее оказалось бы слишком слабым для того, чтобы сохранить в ней свое историческое преобладание. И австрийским немцам ничего более не оставалось бы, как отрешиться от подданства Габсбургскому дому и соединиться с остальной Германией. К этому именно одни сознательно, другие бессознательно стремятся теперь, и это стремление обрекает Австрийскую империю на весьма близкую смерть. Лишь только бы утвердилась в Германии прусская гегемония, австрийское правительство принуждено было бы исторгнуть свои немецкие области из общего состава Германии. Во-первых, потому что, оставив их в Германском Союзе, оно фактически подчинило бы их, а через них и себя, верховному владычеству короля прусского. И во-вторых, потому что в таком случае Австрийская империя разделилась бы на две части, на немецкую, признающую прусскую гегемонию, и на всю остальную часть, не признающую ее, что было бы также гибелью для империи. Было, правда, другое средство, которое хотел испытать в 1850 году князь Шварценберг, но которое ему не удалось, да и не могло бы удастся, а именно, включить целиком, как нераздельное государство, всю империю с Венгрией, с Трансильванией и со всеми ее славянскими и итальянскими провинциями в состав Германского Союза. Эта попытка не могла удастся, потому что ей воспротивилась бы отчаянно Пруссия, а вместе с Пруссией и большая часть Германии. Воспротивились бы так же, как они это и сделали в 1850 году, И все другие великие державы, особенно же Россия и Франция. И, наконец, возмутились бы три четверти австрийского, германа-ненавистного населения. Славяне, мадьяры, румыны, итальянцы, для которых одна мысль, что они могли бы стать немцами, кажется позором. Пруссия и вся Германия были бы, естественно, противны попытке, осуществление которой уничтожило бы первую и лишила бы ее специально немецкого характера. Последняя же Германия перестала бы быть отечеством немцев и превратилась бы в какой-то хаотический и насильственный сбор самых разнообразных народностей. Россия же и Франция не согласились бы потому, что Австрия, подчинившая себе всю Германию, стала бы вдруг самой могущественную державою на континенте Европы. Оставалось поэтому Австрии одно – не душить Германию своим всецелым вступлением в нее – но вместе с тем и не позволить Пруссии стать во главе Германского Союза. Следуя такой политике, она могла рассчитывать на деятельную помощь Франции и России. Политика же последняя, до самого последнего времени, то есть до Крымской войны, состояла именно в систематическом поддержании взаимного соперничества между Австрией и Пруссией, так чтобы ни одна из них не могла держать верх над другой и в то же самое время в возбуждении недоверия и страха в маленьких и средних государствах Германии и в покровительстве им против Австрии и Пруссии. Но так как влияние Пруссии на остальную Германию было главным образом нравственного свойства, так как оно было основано больше всего на ожидании, что вот скоро прусское правительство, давшее еще недавно так много доказательств своего патриотического и просвещенно-либерального направления, и теперь верное своему обещанию, даст конституцию своим подданным и тем самым станет во главе передового движения в целой Германии, то главная забота князя Миттерниха должна была устремиться на то, чтобы прусский король не давал своим подданным конституции и чтобы он вместе с императором австрийским стал во главе реакционного движения в Германии. В этом стремлении он также нашел самую горячую поддержку и во Франции, управляемой Бурбонами, и в императоре Александре, управляемом Рокчеевым. Князь Них нашел столь же горячую поддержку и в самой Пруссии, за весьма малым исключением во всем прусском дворянстве и высшей бюрократии, военной и гражданской, да, наконец, и в самом короле. Король Фридрих Вильгельм III был очень добрый человек, но король, то есть как следует быть королю, деспот по природе, по своему воспитанию и по привычке. К тому же он был набожный и верующий сын Евангелической церкви, А первый догмат этой церкви гласит, что «всякая власть от Бога». Он не на шутку уверил в свое богопомазание, в свое право, или даже, вернее, в свой долг, приказывать и в обязанность каждого подданного слушаться и исполнять без всяких рассуждений. Такое направление ума не могло согласиться с либерализмом. Правда, что в эпоху беды государственной он отдавал множество самых либеральных обещаний своим верным подданным. Но он это сделал повинуясь государственной необходимости, перед которой, как перед высшим законом, обязан преклоняться даже сам государь. Теперь же беда миновала, значит и обещание, исполнение которого было бы вредно для самого народа, держать было не надо. Очень хорошо объяснил это в современной проповеди архиепископ Эйлерт. Король, говорит он, поступал как умный отец в день своего рождения или выздоровления, тронутый любовью своих детей. Он им делал разные обещания. Потом с должным спокойствием видоизменял их и восстановлял свою натуральную и спасительную власть. Вокруг его весь двор, весь генералитет и вся высшая бюрократия были проникнуты этим же духом. В эпоху беды, вызванной именно Пруссией, они притихли, молча сносили неотразимые реформы барона Штейна и его главных сподвижников. Теперь же, по прошествии беды, Они заинтриговали и зашумели пуще прежнего. Они были искренними реакционерами, не менее короля, пожалуй, даже больше, чем сам король. Общегерманского патриотизма они не только что не понимали, но ненавидели от всей души. Германское знамя им было противно и казалось им знаменем бунта. Они знали только свою милую Пруссию, которую, впрочем, готовы были загубить в другой раз, лишь бы только не сделать ни малейшие уступки ненавистным либералам. Мысль о признании за буржуазию, каких бы то ни было политических прав, и особливо права критики и контроля, мысль о возможном сравнении их с ними просто приводила их в ужас и возбуждала к ним неописанное негодование. Они желали, хотели расширения и округления прусских границ, но только путем завоевания. С самого начала их цель была поставлена ясно, противоположность либеральной партии, которая стремилась к германизированию Пруссии, они всегда хотели просифицировать Германию. К тому же, начиная с их предводителя, королевского друга, князя Витгенштейна, сделавшегося вскоре первым министром, они почти все были на откупе у князя Меттерниха. Против них стояла небольшая группа людей, друзей и сподвижников барона Штейна, получившего уже отставку. Эта кучка государственных патриотов продолжала делать неимоверные усилия, чтобы удержать короля на пути либеральных реформ, и не находя себе опоры нигде, кроме общественного мнения, презираемого королем, двором, бюрократией и армией, она была скоро низвергнута. Золото -метр ниха, самостоятельное реакционное направление высших германских кругов, оказались гораздо сильнее. Поэтому Пруссии для исполнения чисто либеральных планов оставался только один путь – усовершенствование и постепенное увеличение административных и финансовых средств, а также и военной силы в виду будущих завоеваний в самой Германии. Этот путь был, впрочем, вполне сообразен преданием и всему существу прусской монархии – военной, бюрократической, полицейской, одним словом, государственной, то есть насильственной во всех своих внешних и внутренних проявлениях. С этого времени стал образовываться в германских официальных кругах идеал разумного и просвещенного деспотизма, который и управлял Пруссией до самого 1848 года. Он был столько же противен либеральным стремлениям пангерманского патриотизма, сколько и деспотический обскурантизм князя Меттерниха.